Часть 4. Винкус. «Путь наружу». Глава первая. В день, когда монахиня после семилетнего служения должна была покинуть обитель, сестра-экономка достала из-за пазухи огромный железный ключ, отперла колдовую и сказала «Заходи». Она вытащила из шкафа три черных просторных платья, шесть нижних сорочек, перчатки и шаль. Затем передала монахине метлу. Напоследок, на случай непредвиденных обстоятельств, корзину с простейшими лекарствами, травами, кореньями, настойками, рутой, мазями и бальзамами. Была там и бумага, хотя и немного, с дюжину листов разной формы и плотности. Бумага в стране О становилась все большей редкостью. «Расти не подольше, не расходуй попусту», — посоветовала сестра-экономка. «Ума тебе не занимать при всей твоей мрачности и замкнутости». Она нашла ручку с пером Феникса, известным своей долговечностью и прочностью стержня. Три пузырька черных чернил, запечатанных неровными восковыми пломбами. Проводница Овси полторы руки ждала во внутренней галерее вместе со старой матерью-настоятельницей. Монастырь готов был заплатить за услуги приличную сумму, а Овси как раз нуждалась в деньгах. Но ей не понравился угрюмый вид монахини, которую вывела наружу сестра-экономка. «Вот ваша пассажирка», — сказала настоятельница. Ее имя — сестра Элифаба в честь святой Элефабы». «Она провела много лет в уединении и служении больным, привычка к пустой болтовне ей чужда, но пришла пора ей двигаться дальше, и так она и поступит. Никаких хлопот она вам не доставит?» Окинув пассажирку взглядом, вовсе заметила. «Дорога с травяным обозом не дает гарантии выживания всем путникам, матушка. Я провела два десятка караванов за последние десять лет, и смертей было больше, чем мне хотелось бы признать. Она уходит по своей воле», — ответила настоятельница. Если в какой-то момент она пожелает вернуться, мы примем ее. Она одна из нас. Овсе не увидела в ней ничего выдающегося: ни человека, ни зверя, ни тупости, ни ума. Сестра святая Элефаба молча неотрывно глядела в пол. Хотя ей было около 30 лет, в ее лице все еще оставалось нечто желчно-отроческое. А вот и ее пожитки, справитесь, настоятельница указала на скромную кучку припасов на безупречно чистом монастырском дворе. Затем она повернулась к монахине. «Милое дитя безымянного бога», — сказала она с чувством, — «ты покидаешь нас, чтобы исполнить обряд искупления. Ты считаешь, что должна понести наказание, прежде чем обретешь покой. Безмолвие монастыря больше не для тебя. Ты возвращаешься к себе самой. Мы отпускаем тебя с любовью и верой в твой успех. Да хранит тебя бог, сестра моя». Пассажирка по-прежнему не поднимала глаз и не отвечала. Настоятельница вздохнула. «Нам пора отправляться на молитву». Она вытащила несколько банкнот из-под своих многослойных одеяний и передала их овсе полторы руки. Этого должно хватить на весь путь и еще останется. Сумма была солидная. Вовсе немало заработает, сопровождая эту молчаливую женщину через Келские горы, больше, чем за весь остальной караван. Вы слишком добры, матушка-настоятельница, сказала она, приняла деньги здоровой рукой и слегка согнула в почтительном жесте вторую, колечную. Никто не бывает слишком добрым. Возразила настоятельница, но мягко, и с удивительной прытью скрылась за монастырскими дверями. Сестра-экономка кивнула Эльфаби на прощание. «Теперь ты сама по себе, сестра Эльфи. Пусть улыбаются тебе все звезды на твоем пути». После она тоже исчезла. Овси пошла грузить багаж и припасы в повозку. У затка спал маленький коренастый оборванец. «А ну, брысь!» — приказала Овси. Но мальчишка пробормотал. «Я тоже должен ехать, мне так велели». Поскольку сестра святая Элифаба не подтвердила, но и не опровергла его слова, овсе постепенно начала понимать, почему плата за перевозку этой зеленой монахини оказалась более чем щедрой. Обитель святой Глинды находилась в сланцевых отмелях в 12 часах пути к юго-западу от изумрудного города. Это была небольшая отдаленная обитель, находящаяся под эгидой основного монастыря в столице. По словам матери-настоятельницы, сестра святая Элифаба провела два года в городе и пять лет здесь. «Ты хочешь, чтобы тебя по-прежнему называли сестрой, даже после того, как святоши выпустили тебя из божественной темницы?» — спросила Овси, щелкнув поводьями и погоняя вьюченных лошадей. «Пусть будет Эльфи», — ответила пассажирка. «А этот мальчишка, его как звать?» Эльфи пожала плечами. Через несколько миль их повозка встретила остальную часть каравана. Всего было четыре фургона и 15 путешественников. Эльфи с мальчиком присоединились последними. Овси полторы руки обрисовала план маршрута. На юг вдоль края Келского озера, дальше на запад через Кумбрийский перевал, на северо-запад через Тысячелетние пастбища с остановкой в Киамако, а затем Зимовка еще дальше на северо-западе. Овси предупредила их, что Винкус — дикие земли, и там живут племена, которых стоит опасаться — юномата, скроу, арджики. И еще там водятся дикие животные и духи. Путникам придется держаться вместе и доверять друг другу. Эльфи никак не выражала, что слушает. Она теребила в руках перо феникса и чертила на земле у себя под ногами узоры, странные изгибы, словно извивающиеся драконы или клубы дыма. Мальчик сидел на корточках в восьми или десяти футах от нее, настороженный и замкнутый. Он походил на ее слугу, потому что носил ее вещи и выполнял ее поручения. Но при этом они не смотрели друг на друга и не разговаривали. Вовсе это казалось крайне странным. И она надеялась только, что в результате не будет беды. Травяной обос отправился в путь на закате, но прошел лишь несколько миль до своего первого лагеря у русла ручья. Вся группа, в основном геликинцы, возбужденно болтала, восхищаясь собственной храбростью. Отправиться так далеко от безопасных срединных земель страны Ос все пустились в путь по разным причинам. По делам, по семейным нуждам, чтобы заплатить долг или убить врага. Винкус был пограничьем, а его жители — прирожденными воинами, кровожадными людьми для которых слова канализации или «этикет» были пустым звуком. Чтобы подбодрить себя, караванщики принялись петь песни. Овси какое-то время посидела с ними, подпевая, но при этом она прекрасно понимала, что вряд ли хоть один из них отказался бы остаться здесь и не углубляться в земли Винкуса, кроме, возможно, той самой эльфии, но она держалась довольно замкнуто. Плодородный край геликина остался позади. Винкус начинался с узорчатого ковра гальки на бурой и влажной почве. По ночам созвездие ящерицы указывало им путь на юг, на юг, вдоль края Великих Келтских гор, к опасному ущелью Кумбрийского перевала. Сосны и чёрные звездосмольники торчали на каждой насыпи словно клыки. Днем они казались приветливыми и иногда давали тень. Ночью же вздымались высоко вверх, и в их кронах находили приют совы-перехватчики и летучие мыши. Эльфи часто бодрствовала по ночам. К ней возвращалась способность мыслить, возможно, под влиянием этого беспощадно открытого неба, где угасающими голосами кричали птицы, а метеоры прошивали небесную гладь росчерками знамений. Иногда она пыталась писать фениксовым пером, иногда просто сидела, складывая слова в голове, но не перенося на бумагу. Первые дни эльфабы за пределами монастыря были так осязаемо конкретны, что прошлые семь лет жизни уже понемногу начинали вытесняться из памяти. Все это однородное, неразличимое время, когда она драила терракотовые палы, стараясь не окунать руки в ведро. На уборку одной комнаты уходили часы, но никто не отмывал их столь хорошо, как она. Помогала делать домашнее вино, ухаживать за больными, работать в лазарете. Он ненадолго напомнил ей Крейг Холл. Преимущество монастырской униформы в том, что не нужно стремиться быть особенной. Сколько всего уникального создали безымянный бог или природа. Можно было бескорыстно растворяться в ритме ежедневной рутины обрести свой путь без поисков. Вполне хватало небольших перемен. Красная птица села на подоконник, значит пришла весна. Нужно сгребать стеррасы листья, значит наступила осень. Три года полного молчания, два года шепота, а затем уход из главной обители, но вверх по церковной иерархии. Еще два года в отделении для неизлечимых по приказу матери настоятельницы. Там девять месяцев размышляла Эльфия под звездами, подробно описывая это себе, словно рассказывала кому-то другому. Она ухаживала за умирающими и за теми, кому не хватало решимости умереть. Со временем она увидела в смерти закономерность, по-своему прекрасную. Человеческое тело, как лист, сыхается в установленный срок, если ничто не вмешивается. То одно, то другое, то третье. Эльфабу могла бы остаться сестрой милосердия навечно. Аккуратно укладывать безжизненные запястья поверх накрахмаленных простыней, читая бессмысленные строки из писаний, которые почему-то помогали. Уход за умирающими был ей по силам. Но год назад в дом неизлечимых привезли инвалида, бледную тень того, кто когда-то был тибетом. И все же он был еще не настолько плох. Свою старую знакомую он узнал даже под монашеским покрывалом и не услышал от нее ни слова. Слабый, неспособный испражняться и мочиться без помощи, с пергаментной кожей обвишил скутами, тибет все равно был живее ее. Он эгоистично требовал, чтобы она снова стала собой и обращался к ней по имени. Он шутил, вспоминал забавные истории, ругал старых друзей за то, что они бросили его. Тибет замечал, как менялась ее походка день ото дня, как менялись ее мысли. Он напомнил ей, что она умеет думать. Под пристальным взглядом его полумёртвого тела она, вопреки своей воле, вновь становилась собой. Почти. Наконец он умер, и мать-настоятельница объявила, что пришло время Эльфью идти и искупить свои ошибки, хотя даже сама-настоятельница не знала, в чем именно они заключались. «Когда же еще это делать? Пока она молода, могла бы создать семью. Возьми метлу и помни, послушание и тайна». «Ты не можешь спать», — заметила Овся однажды ночью, когда Эльфи сидела под звездами. Однако, хотя ее мысли были богаты и сложны, слова по-прежнему давались ей с трудом, и она лишь невразумительно угукнула в ответ. Овся отпустила пару шуток, на которые Эльфи попыталась улыбнуться. Но рассказчица успешно хохотала за двоих, громко, в полный голос. Это утомляло. «Ну и фрукт этот повар», — сказала Овси и поведала еще какой-то совершенно бессмысленный эпизод и тут же загоготала над собственной историей. Эльфи пыталась вслушиваться, пыталась хотя бы усмехнуться, но звезды над головой становились все гуще, напоминая скорее сверкающую рыбью икру, чем рассыпанную соль. Они поворачивались на своих стеблях с мучительным скрежещущим звуком, и она бы могла расслышать его, не будь Овси рядом, такой громкой, такой шумной, слишком много всего достойного ненависти было в этом мире и еще больше достойного любви. Вскоре они достигли берега келского озера, мертвенно ровной водной глади, простирающейся впереди, точно гигантский клок грозовой тучи. она была сплошь серым без единого цвета. Вот почему кони не пьют из него и путники тоже, — пояснил овсе. Вот почему воду не забирают в трубы и не отводят в изумрудный город, это мертвая вода, а вы-то думали, что уже все повидали? Тем не менее путники были весьма впечатлены. На западном краю озера виднелась темно-лиловая полоска – первый намек на великие Келские горы, отделяющие Винкус от остальной части страны Ос. Отсюда они казались зыбкими, как дым. Овсе показала, как пользоваться туманным оберегом на случай нападения охотников племени Юномата. На нас нападут? – спросил мальчик слуга Эльфи. Я их уложу сразу же, никто и глазом моргнуть не успеет. Однако от него исходил страх и передавался остальным. Обычно все проходит хорошо, примирительно заверило Овсе. Просто нужно быть готовыми. Они могут оказаться и друзьями, если мы покажем, что хотим мира. Днем караван растягивался. Четыре фургона держались на расстоянии друг от друга. Их сопровождали девять лошадей, две коровы, бык, телка и несколько почти одинаковых кур. У повара была собака по кличке ворчун, но эльфи скорее назвала бы ее пустолайкой. Пес этот суетливо носился, высунув язык, и все обнюхивал. Некоторые вначале подозревали, что на самом деле это разумный пес в бегах, но вскоре отказались от этой идеи. «Ха!» — пренебрежительно хмыкнула эльфи. «Вы так редко разговаривали с животными, что уже не помните разницы?» «Нет, Ворчун был просто собакой, эталоном семейства псовых, полным звонкой злобы и пылкой преданности. Он был горной породы, отчасти линстерская коля, отчасти лэнгский терьер, но, возможно, с примесью волка. Его нос сгибался вверх, словно завиток масла». Шерсть сбивалась серо-чёрными гребнями и рубцами. От охоты его было не удержать, но редко она выходила удачной. По ночам, когда фургоны ставили квадратом вокруг костра, животные держались снаружи, но поблизости, а люди начинали петь, ворчон прятался под средствами передвижения. Однажды я все услышала, как мальчик назвал псу свое имя. «Я Лир», — сказал он. «Можешь быть моей собакой. Ну, вроде того». Она невольно улыбнулась. «Толстому ребенку трудно заводить друзей». А у ребенка одинокого должна быть собака. Келское озеро осталось позади и скрылось из виду. Многие чувствовали себя спокойнее вдали от него. С каждым часом пути великие келские горы вырастали все выше и темнее. Теперь они напоминали коричневую кожуру масляной дыни. Дорога продолжала виться по долине. Сперва тянулась река Винкус, за ней вздымались горы. Овсе знала несколько мест, где можно перебраться через реку, но обнаружить их было непросто. Пока искали брод, Ворчун, наконец, поймал на охоте добычу — ядовитого долинного пескуна. Пес ободрался до крови, отравился и жалобно скулил, так что его пришлось лечить. Лир вёз его на руках, и Эльфи почувствовал легкий приступ ревности. Она даже чуть было не рассмеялась над собой. Откуда только взялось в ней такое старомодное, выспренное чувство, как ревность? Повразлило, что Ворчун предпочёл ему другую компанию. Он так тряс половником над головой, словно призывал на голову неверного пса гнев небесных покровителей кулинаров. В глазах Эльфи он был мясником, а не поваром. Раз не испытывал никаких угрызений совести, стреляя в кроликов и пуская их на жаркое. «Откуда тебе знать, что это не говорящие кролики?» Возмущалась она и не ела ни кусочка. «Тихо ты, или взамен я зажарю этого мальчишку», — отвечал он. Эльфи попыталась поговорить со все о том, чтобы избавиться от повара, но та не пожелала слушать. «Мы приближаемся к Кумбрийскому перевалу», — отмахнулась она. «У меня и без того проблем хватает». Они поневоле замечали тревожный эротизм окружающего ландшафта. С востока Кумбрийский перевал походил на женщину, лежащую на спине с раздвинутыми ногами, словно приглашая их войти. На склонах сосновые ветви заслоняли солнце. Дикорастущие груши сплетались сучьями, будто сцепившись с схватки. Под этим ковром возникали особые условия, густая влажность — Кора деревьев размокала, воздух тяжело оседал на коже путников, как полусырое полотенце. Из леса холмов больше не было видно. В воздухе висел острый запах папоротников, листьев и молодых побегов, а на берегу небольшого озера стояло мертвое сухое дерево. Внутри ствола обитал рой пчел, которые занимались своим обычным делом. Наполняли соты гулом и медом. «Я хочу взять их с собой», — сказала Эльфия. «Я поговорю с ними, посмотрю, согласятся ли». Пчел держали в саду при Крейкхолле. холле а затем в монастыре Святой Глинды на сланцевых отмелях. Эльфи всегда зачарованно наблюдала за ними, но Лир их страшно боялся, а повар пригрозил сбежать, оставив караван в трауре по безупречному бешамелю, который теперь никто не сможет приготовить в диких условиях. Разгорелся спор. Старик из каравана, который отправился на Запад умирать, потому что увидел вещий сон, заметил, что немного меда улучшило бы безвкусный чай из воробьиного листа. Девушка из Гликуса, вышедшая замуж по переписке, согласилась. Иовси, способная внезапно расчувствоваться в самых неожиданных ситуациях, проголосовала за мёд. Поэтому эльфи забралась на дерево и поговорила с пчелами, и они прилетели к ней всем роем. Однако после этого путники в других фургонах начали шарахаться от любой пылинки, которая касалась их кожи. При помощи барабанного боя и тумана они послали сигналы, чтобы привлечь внимание Рафики, провожатого из дружественного племени. Караванам не разрешалось передвигаться по землям разных племен Винкуса без проводника, который вел переговоры о разрешениях и пошлинах. Однажды вечером со скуки, на фоне подступающего мрака и уныния, путешественники принялись обсуждать легенду о кумбрийской ведьме. Кто появилась первой, она или королева феи Лурлина? Иго, больной старик, процитировал Азиаду и напомнил остальным миф о творении. «Дракон времени создал солнце и луну», Аллурлина прокляла их и сказала, что их дети не будут знать своих родителей. А затем явилась кумбрийская ведьма, принесла с собой потоп и битвы, и зло выплеснулось в мир. Вовсе полторы руки не согласилась. Она сказала, «Эх, вы, старые дураки! Азиада — это всего лишь приукрашенная романтическая поэма, написанная по мотивам более древних и жестоких преданий. Истина живет в народной памяти, а не в изложении всякого вычурного рифмоплета. А в народной памяти зло всегда предшествует добру». «Неужто правда так?» — заинтересовался Ига. «Есть же целая уйма детских сказок, которые начинаются так. Жила-была в чаще леса старая ведьма, или как-то раз дьявол бродил по свету и встретил человеческое дитя, развела мысль овсе, показывая, что у нее хватает не только житейской смекалки, но и образования. Для бедняков, живущих в вечной нужде, не нужно никаких историй, которые растолковывают, откуда берется зло. Оно просто появляется. Оно всегда есть». «Никто не рассказывает, как ведьма стала злой, верно ли она сделала, что стала такой, и могла ли вообще поступить иначе. Старался ли дьявол снова стать добрым, и если да, то дьявол ли он вообще? Это, по крайней мере, вопрос определения». «Это уж точно», — согласился Иго. Предание о кумбрийской ведьме предостаточно. Любая другая ведьма — лишь тень, дочь, сестра, выродившийся потомок. Кумбрийская ведьма — прородительница раньше которой, кажется, уже ничего нет». Эльфи припомнила то загадочное изображение кумбрийской ведьмы, если это была она, на свитке, который Бог нашел в библиотеке трех королев много лет назад. Женщина в блестящих башмачках, стоящая над целым континентом, которая кормила или душила полуутопленного неведомого зверька. «Я не верю в кумбрийскую ведьму даже на кумбрийском перевале», хвастливо заявил повар. «Ты и в говорящих кроликов не веришь», огрызнулась Эльфи, неожиданно разозлившись, Вопрос в том, верит ли кумбрийская ведьма в тебя. Держи себя в руках, протянула овси и превратила эти слова в песенку для хорового исполнения. Эльфи сердито ушла. Все это слишком напоминало ее детство. Бесконечные разговоры с отцом и несорозы о том, с чего начинается зло, будто можно было знать наверняка. Отец выстраивал доказательства зла, чтобы склонить паству к раскаянию. Еще в Шизе эльфи начала думать что мужчина пользуется доказательствами, подобно тому, как женщина пользуется парфюмом, чтобы самоутвердиться и таким образом стать привлекательнее. Но ведь зло, несомненно, не поддается доказательству, так же как кумбрийская ведьма находится за пределами постижимой истории.